5. Но, может быть, я просмотрел что-нибудь, не понял чего-нибудь, несколько раз говорил я себе. Не может же быть, чтобы это состояние отчаяния было свойственно людям. И я искал объяснения на мои вопросы во всех тех знаниях, которые приобрели люди. И я мучительно и долго искал, и не испраздновал любопытство, не вяло искал, но искал мучительно, упорно, дни и ночи. Искал, как ищет погибающий человек спасение, и ничего не нашел. Я искал во всех знаниях, и не только не нашел, но убедился, что все те, которые так же, как и я, искали в знании, точно так же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что приводило меня в отчаяние, жизни, есть единственное несомненное знание, доступное человеку. Я искал везде, и благодаря жизни, проведенной в учении, а также тому, что по связям своим с миром ученым мне были доступны сами ученые всех разнообразных отраслей знания, не отказывавшиеся открывать мне все свои знания не только в книгах, но и в беседах, я узнал все то, что на вопрос жизни отвечает знание». Долго я никак не мог поверить тому, что знание ничего другого не отвечает на вопросы жизни, как то, что оно отвечает. Долго мне казалось, вглядываясь в важность и серьезность тона науки, утверждавшей свои положения, не имеющие ничего общего с вопросами человеческой жизни, что я чего-нибудь не понимаю. Долго я робел перед знанием. И мне казалось, что несоответственность ответов моим вопросам происходит не по вине знания, а от моего невежества. Но дело было для меня не шуточное, не забава, а дело всей моей жизни. И я воле неволей был приведен к убеждению, что вопросы мои – одни законные вопросы, служащие основой всякого знания, и что виноват не я с моими вопросами, а наука – если она имеет притязательность отвечать на эти вопросы. Вопрос мой, тот, который в 50 лет привел меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца. Тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал это на деле. Вопрос состоит в том, что выйдет из того, что я делаю нынче, Что буду делать завтра? Что выйдет из всей моей жизни? Иначе выраженный вопрос будет такой. Зачем мне жить? Зачем чего-нибудь желать? Зачем что-нибудь делать? Еще иначе выразить вопрос можно так. Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью? На этот-то один и тот же, различно выраженный вопрос я искал ответа в человеческом знании. И я нашел, что по отношению к этому вопросу все человеческие знания разделяются как бы на две противоположные полусферы, на двух противоположных концах которых находятся два полюса, один отрицательный, другой положительный. но что ни на том, ни на другом полюсе нет ответов на вопросы жизни. Один ряд знаний как бы и не признает вопроса, но зато ясно и точно отвечает на свои независимо поставленные вопросы. Это ряд знаний опытных, и на крайней точке их стоит математика. Другой ряд знаний признает вопрос, но не отвечает на него. Это ряд знаний умозрительных, и на крайней их точке метафизика. С ранней молодости меня занимали умозрительные знания, но потом и математические, и естественные науки привлекли меня. И пока я не поставил себе ясно своего вопроса, пока вопрос этот не вырос сам во мне, требуя настоятельно разрешения, до тех пор я удовлетворялся теми подделками ответов на вопрос, которые дает знание. то в области опытной я говорил себе, все развивается, дифференцируется, идет к усложнению и усовершенствованию, и есть законы, руководящие этим ходом. Ты часть целого. Познав, насколько возможно, целое, и познав закон развития, ты познаешь и свое место в этом целом, и самого себя». Как несовестно мне признаться, но было время, когда я как будто удовлетворялся этим. Это было то самое время, когда я сам усложнялся и развивался. Мускулы мои росли и укреплялись, память обогащалась, способность мышления и понимания увеличивалась, я рос развивался. И чувствуя в себе этот рост, мне естественно было думать, что это-то и есть закон всего мира. в котором я найду разрешение и вопросов моей жизни. Но пришло время, когда рост во мне прекратился. Я почувствовал, что не развиваюсь, а ссыхаюсь. Мускулы мои слабеют, зубы падают. И я увидал, что этот закон не только ничего мне не объясняет, но что и закона такого никогда не было и не могло быть, а что я принял за закон то, что нашел в себе в известную пору жизни. Я строже отнесся к определению этого закона, и мне ясно стало, что законов бесконечного развития не может быть. Ясно стало, что сказать. В бесконечном пространстве и времени все развивается, совершенствуется, усложняется, дифференцируется. Это значит ничего не сказать. Все это слова без значения, ибо в бесконечном нет ни сложного, ни простого, ни переда, ни зада, ни лучше, ни хуже. Главное же то, что вопрос мой личный, что я такое с моими желаниями, оставался уже совсем без ответа. И я понял, что знания эти очень интересные, очень привлекательные, но что точны и ясны эти знания обратно пропорционально их приложимости к вопросам жизни. Чем менее они приложимы к вопросам жизни, тем они точнее и яснее. Чем более они пытаются давать решения на вопросы жизни, тем более они становятся неясными и непривлекательными. Если обратишься к той отрасли этих знаний, которые пытаются давать решения на вопросы жизни, философии, психологии, биологии, социологии, то тут встречаешь поражающую бедность мысли, величайшую неясность. ничем неоправданную притязательность на решение неподлежащих вопросов и беспрестанные противоречия одного мыслителя с другими и даже с самим собою если обратишься к отрасли знаний и занимающихся разрешением вопросов жизни но отвечающих на свои научные специальные вопросы, то восхищаешься силой человеческого ума но знаешь вперед что ответов на вопросы жизни нет Эти знания прямо игнорируют вопрос жизни. Они говорят, на то, что ты такое и зачем ты живешь, мы не имеем ответов и этим не занимаемся. А вот если тебе нужно знать законы света, химических соединений, законы развития организмов, если тебе нужно знать законы тел, их форм и отношений чисел и величин, если тебе нужно знать законы своего ума, то на все это у нас есть ясные, точные и несомненные ответы. Вообще отношение наук опытных к вопросу жизни может быть выражено так: вопрос: зачем я живу? ответ: в бесконечно большом пространстве, в бесконечно долгое время, бесконечно малые частицы вида изменяются в бесконечной сложности, и когда ты поймешь законы этих видов изменений, тогда поймешь, зачем ты живешь. То в области умозрительной я говорил себе. Все человечество живет и развивается на основании духовных начал, идеалов, руководящих его. Эти идеалы выражаются в религиях, в науках, искусствах, формах государственности. Идеалы эти все становятся выше и выше, и человечество идет к высшему благу. Я часть человечества и потому призвание мое состоит в том чтобы содействовать сознанию и осуществлению идеалов человечества и я во время слабоумия своего удовлетворялся этим но как скоро ясно восстал во мне вопрос жизни вся эта теория мгновенно рушилась не говоря о той недобросовестной неточности при которых знания этого рода выдают выводы, сделанные из изучения малой части человечества за общие выводы, не говоря о взаимной противоречивости разных сторонников этого воззрения в том, в чем состоят идеалы человечества, странность, чтобы не сказать глупость, этого воззрения состоит в том, что для того, чтобы ответить на вопрос, предстоящий каждому человеку, что я такое, или зачем я живу, или «Что мне делать?», человек должен прежде разрешить вопрос, что такое жизнь одного неизвестного ему человечества, из которой ему известна одна крошечная часть в один крошечный период времени. Для того, чтобы понять, что он такое, человек должен прежде понять, что такое все это таинственное человечество, состоящее из таких же людей, как и он сам, не понимающих самих себя. должен сознаться, что было время, когда я верил этому. Это было в то время, когда у меня были свои излюбленные идеалы, оправдывавшие мои прихоти. И я старался придумать такую теорию, по которой я мог бы смотреть на свои прихоти, как на закон человечества. Но как скоро восстал в моей душе вопрос жизни во всей ясности, ответ этот тотчас же разлетелся прахом». я понял, что как в науках опытных есть настоящие науки и полунауки, пытающиеся давать ответы на неподлежащие им вопросы, так и в этой области я понял, что есть целый ряд самых распространенных знаний, старающихся отвечать на неподлежащие вопросы. Полунауки этой области, науки юридические, социальные, исторические – пытаются разрешать вопросы человека тем, что они мнимо, каждое по-своему разрешают вопрос жизни всего человечества. Но как в области опытных знаний человек, искренно спрашивающий «Как мне жить?» не может удовлетвориться ответом. изучив в бесконечном пространстве бесконечные по времени сложности изменения бесконечных частиц, и тогда ты поймешь свою жизнь». Точно так же не может искренний человек удовлетвориться ответом. Изучи жизнь всего человечества, которого ни начала, ни конца мы не можем знать, и малой части которого мы не знаем. И тогда ты поймешь свою жизнь. И точно так же, как в полунауках опытных, и эти полунауки тем более исполнены неясностей, неточностей, глупостей и противоречий, чем дальше они уклоняются от своих задач. Задача опытной науки есть причинная последовательность материальных явлений. Стоит опытной науке ввести вопрос о конечной причине, и получается чепуха. Задача умозрительной науки есть сознание беспричинной сущности жизни. Стоит ввести исследование причинных явлений, как явления социальные, исторических, и получается чепуха. Опытная наука тогда только дает положительное знание и являет величие человеческого ума, когда она не вводит в свои исследования конечной причины. И наоборот, умозрительная наука только тогда наука являет величие человеческого ума, когда она устраняет совершенно вопросы о последовательности причинных явлений и рассматривает человека только по отношению к конечной причине. Такова в этой области наука, составляющая полюс этой полусферы, метафизика или умозрительная философия. Наука это ясно ставит вопрос, что такое «я» и весь мир? И зачем «я» и зачем весь мир? И с тех пор, как она есть, она отвечает всегда одинаково. Идеями ли, субстанцией ли, духом ли, волей ли, называет философ сущность жизни, находящуюся во мне и во всем существующем, философ говорит одно, что эта сущность есть, и что я есть та же сущность. Но зачем она, он не знает и не отвечает, если он точный мыслитель. Я спрашиваю, зачем быть этой сущности? Что выйдет из того, что она есть и будет? И философия не только не отвечает, а сама только это и спрашивает. И если она истинная философия, то вся ее работа только в том и состоит, чтобы ясно поставить этот вопрос. И если она твердо держится своей задачи, то она и не может отвечать иначе на вопрос, что такое «я» и весь мир, «все» и «ничто». А на вопрос, зачем существует мир и зачем существую «я», Не знаю. Так что, как я не верти теми умозрительными ответами философии, я никак не получу ничего похожего на ответ. И не потому, что, как в области ясный, опытный, ответ относится не до моего вопроса, а потому, что тут, хотя вся работа умственная направлена именно на мой вопрос, ответа нет. И вместо ответа получается тот же вопрос, только в усложненной форме.